тихом омуте. Хороший у меня сосед. Скромный, тихий, ненавязчивый. Чтобы, к примеру, радио он включил на полную катушку, как некоторые, или принялся неоправданно кастрюлями грохотать, боже упаси. Да что радио, другую мышь и то слышнее бывает. Иной раз даже беспокойство возьмет, не захворал ли он бедняга или того хуже. Ну, постучишь к нему под благовидным предлогом, ничего, жив-здоров. Собственно, этим наши отношения и ограничивались. А тут как-то вышел случай другого порядка. Оказал мне сосед одну мелкую услугу. Покупал для себя молоко и на мою долю прихватил бутылочку. И я, желая чем-нибудь отблагодарить его, сказал. «Заходите, чайку попьем, рассказик новый прочту вам». «А можно?» – засмущался сосед. «Ну, конечно, я же приглашаю». «Ладно», – сказал он, – «заскочу, вот только оформлюсь». Он провел рукой по короткой щетине. Тут до вас музыкант жил, так никогда не приглашал. Скрытный был исключительно. «Да?» – вежливо удивился я. «Не приглашал», – повторил сосед. «Но я сквозь стену слушал. Очень интересно». Он пришел выбритый, при галстуке, в новом клетчатом пиджаке. Рассказ прослушал чрезвычайно внимательно. Похвалил. Потом, снова закрасневшись, спросил. «А можно замечание?» «Да, боже мой!» – развел руками я. «Хоть два, мне же на пользу!» «Там у вас в самом конце, где этого типа усатый гражданин бьет!» «Ну-ну! Надо бы посильнее, побольше ему вложить!» «А что?» – подумав, сказал я. «Пожалуй, вы правы. Таких учить надо!» «Надо-надо!» – согласился он. «Кстати, он за ним с чем гонится? Ну-ка!» Я перелистал обратно несколько страниц. С отверткой. Вот видите, сказал он. А потом, чего же только кулаком. Да, почесал в затылке я. Выходит, не стреляет отвертка? Не стреляет, кивнул он. Ну, спасибо, поблагодарил я. Как это вы подметили? Вам спасибо, сказал он. Очень приятный вечер получился. Сосед откланялся. Я сел к столу поработать. Прошло около часа, и кто-то позвонил у дверей. Я открыл. «Извините», — сказал сосед. «Может, лучше взять молоток?» «Куда взять?» — не понял я. «Вместо отвертки», — объяснил он. «Молотком удобнее. И не по загривку ему, а прямо по голове. Вот так». Он сжал кулак и показал, как надо бить по голове. Я обещал подумать. «Еще раз извините», — сказал сосед. В первом часу ночи он позвонил снова. «Пардон», — сказал я, прижимая к груди одеяло. Думал, вы уж не придете, собрался на боковую. А я концерт слушал, улыбнулся он. По заявкам. Знаете что, вы молоток еще не вставили? Не успел, сказал я. И не вставляйте. Есть такие резиновые шланги, внутри пустые, не встречали? Нет, а что? Ну, понимаете, полтора метра этой кишки, а в середину заливается свинец. Вжах! Он махнул рукой и ключица пополам. — Ого! — поежился я. — Значит, вы думаете, надо его шлангом? — Конечно! — сказал он. — Разочка 4 перепоясать, чтобы помнил. Ну, спокойной ночи. Приятного сна. Проснувшись утром, я умылся, позавтракал и вышел за дверь. На лестничной площадке курил сосед. Увидев меня, он затушил сигарету и спросил. — Как спали? — Благодарю вас, — ответил я. — Неплохо. «А я все думал», – сказал он, – «почти до утра. Вот что, по-моему, надо ему ноги сломать». «А не круто ли будет?» – усомнился я. «Нет», – убежденно мотнул головой он, – «именно ногу, в двух местах. Взять хороший ломик и перебить. Это делается так». «Спасибо», – быстро сказал я, – «не надо показывать. Я воображу». У подъезда мы расстались. Я сделал несколько шагов и вдруг резко обернулся. Показалось, что кто-то гонится за мной с молотком. Но нет, он шел своей дорогой. Мирно помахивал портфелем. Тихий, незаметный человек. Старший бухгалтер Швейторга.